Первый тост надлежало произнести Екатерине. Когда она поставила бокал, к ней подошел Андрей Васильевич Гудович, генерал-лейтенант и любимец Петра. И по поручению императора задал вопрос, почему она не встала во время своего тоста. «Императорская фамилия, — отвечала Екатерина, — состоит из императора, его сына и ее самой» поэтому она сочла вставание необязательным. После того, как Гудович передал этот ответ императрице, император заявил, что она дура и должна бы знать, что к императорской фамилии относятся и галштинские принцы. Не будучи уверенным, что Гудович передаст его слова в точности, Петр Федорович громко, чтобы слышали все, произнес Роковое слово «дура». У публично оскорбленной императрицы на глаза навернулись слезы. После обеда император велел арестовать супругу, но не выполнил своего обещания благодаря заступничеству принца Георга. С этого дня я стала прислушиваться к предложениям, которые мне делались со времени смерти императрицы писала Екатерина своему бывшему фавориту Панитовскому 2 августа 1762 года. Вряд ли, однако, она поведала бывшему возлюбленному всю правду. Зная честолюбие императрицы, невозможно представить, чтобы она равнодушно взирала на события, происходившие вокруг нее до злосчастного июньского обеда. Подозревал ли Петр Третий, а нависший над ним угрозе переворота. Император полностью исключал такую возможность и был убежден, что подданные искренне любят его. Между тем, даже иностранным наблюдателям было известно, что в столице зреет революция. Австрийскому послу Мерси, какой-то добрый друг, Часто снабжавший его конфиденциальной информацией, еще в марте 1762 года сообщал о наличии в гвардии между рядовыми сильно воображения, которое, по его мнению, может дать повод к возмущению. Но особую заботу о Петре III проявил еще покровитель Фридрих II, крайне заинтересованный в сохранении русской короны на голове странного императора. На основе информации, получаемой прежде всего от Гольца, у короля сложилось впечатление, что трон под Петром Федоровичем весьма неустойчив. Фридрих советовал императору не отправляться на театр военных действий до своей коронации и предупреждал об угрозе заговоров в пользу Иоанна Антоновича. Главный же совет короля состоял в том, чтобы, отправляясь на войну, Петр взял в свою свиту всех ненадежных людей, могущих злоумышлять против вас и даже тех, кто сколько-нибудь подозрителен. Император, всегда считавшийся только с самим собой, остался глух даже к предупреждениям своего кумира. Гольц жаловался королю на Петра Федоровича, не пожелавшего отказаться от намерения командовать войсками в конфликте с Данией. На этой мысли он так утвердился, что нет никакой возможности отключить его от нее. Впрочем, Гольц так и не сумел сориентироваться в расстановке сил придворных партий. Он был убежден, что опасность императору грозила со стороны Мельгунова и Шуваловых. Однако удар, как мы увидим ниже, был нанесен совсем с другой стороны. Источники сообщают о трех планах лишения Петра III короны. Все они не были оригинальными. Первый сводился к повторению процедуры свершения брауншвейкской фамилии Елизаветой Петровной, арест императора в его покоях. Андреас Шумахер сообщил о другом плане, который допускал пролитие крови и повторял действия заговорщиков Циклера и Соковнина, покушавшихся на жизнь Петра Великого. Зная о пристрастии Петра III подражать своему деду Петру I, любившему тушить пожары, заговорщики планировали 2 июля поджечь крыло нового дворца. Когда император появится на пожаре, заговорщики должны были окружить его плотным кольцом, а кто-то из них нанести смертельный удар в спину, после чего труп собирались бросить в одну из полыхавших комнат. Была готова и официальная версия. Несчастный случай. Автором третьего плана был Никита Иванович Панин. Осуществление его не было привязано к фиксированной дате. Ориентировочно в конце июля, когда император будет производить смотр гвардейским полкам перед отправкой их в датский поход, его надлежало арестовать. Но все произошло вовсе не по плану. Строго говоря, это была импровизация, возникшая в результате непредвиденных событий. 26 июня Капрал Преображенского полка спросил у поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора. Измайлов донес о заданном вопросе ротному командиру майору Ваейкову, а тот полковнику Ушакову. В ходе открывшегося следствия было обнаружено недоброжелательное высказывание об императоре капитана Пасика. Вечером 27 числа его взяли под стражу. Это событие и послужило сигналом для заговорщиков. Их поспешность, с одной стороны, объяснялась реальной опасностью раскрытия заговора. С другой стороны, братья Орловы, привыкшие действовать на пролом, только и ждали случая, чтобы от разговоров перейти к делу. О намерении совершить переворот стало известно Никите Панину и Кириллу Разумовскому. Последний распорядился печатать манифест о восшествии на престол Екатерины II. Машина была запущена. А план действий, тем не менее, отсутствовал. Ясно было одно. Начинать надо с провозглашения Екатериной императрицей. Но она в эти часы находилась в Петергофе. В полночь на 28 июня Алексей Орлов и Василий Бибиков направились в Петергоф. В шестом часу утра Орлов вошел в Монплезир, где спала Екатерина, «В мою комнату, — вспоминала императрица, — входит Алексей Орлов и говорит совершенно спокойным голосом. «Пора вставать. Все готово, чтобы провозгласить вас». Я спросила о подробностях, он сказал, Пасик арестован». Я не колебалась более. Екатерина наскоро оделась и вместе с камер Фрейлиной Шаргородской села в весьма скромную карету, запряженную парой лошадей. Бибиков и камер Лакей Шкурин пристроились на запятках, а Алексей Орлов рядом с кучером. В пяти верстах от столицы путников встретил Григорий Орлов, в карету которого пересела императрица. Карета двинулась по направлению к канцелярии Измайловского полка. По сигнальному выстрелу из пистолета навстречу ей с криками «Ура!» бежала радостно возбужденная толпа гвардейцев. Тут же полковой священник принял от измайловцев присягу новой императрицы. Во главе толпы солдат впереди кареты с Екатериной, верхом на коне, обнажив шпагу, ехал к Семеновскому полку его командир Гетман Разумовский. Правда, часть офицеров пыталась удержать солдат на стороне Петра III, но эта попытка была решительно пресечена. Вскоре к заговорщикам присоединился и третий гвардейский полк, Преображенский. Огромная толпа солдат, смешавшись с петербургскими жителями, двинулась по Невскому к новому Зимнему дворцу. В пути под возгласы «Ура!» Екатерина объявила об отмене датского похода. В Зимнем дворце уже находились высшие чины государства, тотчас присягнувшие императрицы. Затем был обнародован манифест, объявлявший вступление Екатерины на самодержавный престол по желанию всех наших верноподданных. Практически вся столица оказалась во власти императрицы. Следующая задача – привлечь на свою сторону полки и стоявший в Кронштадте флот. В Кронштадт, расположенный невдалеке от Арененбаума, летней резиденции императора, был послан адмирал Талызин с собственноручной запиской Екатерины. «Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадте, и что он прикажет то исполнять». Что же происходило в это время в лагере Петра III? Канун 28 июня он провел за ужином с гречительными напитками, затянувшимися допоздна и поэтому проснулся поздно. В час дня карета императоров, в которой вместе с ним восседал его неразлучный советник, прусский посол Гольц, во главе многочисленной свиты, направились в Петергоф на торжественную обедню и в Сенышную по случаю Дня святых Петра и Павла. До прибытия гостей в Петергоф Гофмаршал Михаил Львович Измайлов, которому император велел не спускать глаз супруги, не обнаружил ее в обычное для пробуждения время. Камеристка императрицы успокоила его, солгав, будто ее повелительница поздно отправилась ко сну. Между 11 и 12 часами, когда отсутствие Екатерины уже стало казаться подозрительным, Измайлов проник в ее покои и и понял, что она сбежала. На первой же попавшейся кляче он, сломя голову, поскакал навстречу императору и примерно в пяти верстах от Баума сообщил ему эту новость. Император, только что собравшийся посмеяться над внешним видом Измайлова, был ошеломлен известием об исчезновении Екатерины. Тут же последовали советы, Тот то предложил немедленно отправиться на остров под защиту кронштадтских редутов, но император остался верен себе и продолжил путь в Петергов. «Где Екатерина?» — спросил Петр у канцлера Воронцова, прибывшего туда раньше императора. «Не знаю, я не смог ее найти, но говорят, что она в городе», — ответил тот. «Теперь я хорошо вижу, что она хочет свергнуть меня с трона». Все, чего я желаю, это либо свернуть ей шею, либо умереть прямо на этом месте. После этого разговора, согласно молве, Петр все еще люлеял надежду обнаружить супругу. Спрашивал и переспрашивал свиту, проверял шкафы, заглянул даже под кровать. Но Екатерины нигде не оказалось. Что делать? Петр избрал наихудший выход – Он пошел прогуляться по парку, решив воздержаться от каких-либо действий до выяснения обстановки в столице. С этой целью он отправил в Петербург генерал-фельдмаршала князя Никиту Юрьевича Трубецкого и графа Александра Ивановича Шувалова. Первый из них был полковником Семеновского полка, а второй – Преображенского. «Вам нужно быть в городе, чтобы успокоить ваши полки и удерживать их в повиновении мне». С таким напутствием вельможи отправились в столицу. Спустя некоторое время Петр направил в Петербург канцлера Михаила Иллионовича Воронцова с деликатной миссией «увещевать Екатерину и уговорить ее отказаться от намерения свергнуть его с трона». Прибыв в столицу, Трубецко и Шувалов, вопреки торжественным заверениям в преданности императору, тут же пристегнули Екатерине. Верным своему обещанию остался лишь канцлер. Явившись к императрице, он обнаружил там Трубецкого и Шувалова с язвительными усмешками, рассказавших императрице о задании, полученном от Петра. Воронцов все же попытался убедить Екатерину, Пресечь восстание немедленно, пока оно еще в самом начале, и воздержаться впредь, как подобает верной супруге, от любых опасных предприятий. Вместо ответа императрица посоветовала канцлеру взглянуть в окно, где бушевала восторженная толпа. — Разве не поздно теперь поворачивать обратно? Воронцов ответил. Я слишком хорошо вижу это, Ваше Величество, и поэтому мне не остается ничего иного, как представить императору всеподданнейшее донесение обо всем происходящем. Екатерина велела арестовать канцлера, но под стражей он находился недолго, его выручила, видимо, его племянница Дашкова. Тем временем император приказал кабинет секретарю Волкову составить письмо Сенату с призывом сохранять верность трону. В нем дурное обращение с императрицей объяснялось тем, что она родила наследника от любовника. Из этой затеи тоже ничего не вышло. Офицер, которому велено было доставить это письмо, вручил его Екатерине, которая придержала письмо у себя распорядился Петр и об отправке на ведущие в Петербург дороги разъездов, адъютантов, гусар, ординарцев. Те из них, кто возвращался, привозили неутешительные известия. Все дороги перекрыты присягнувшими Екатерине войсками. Казалось бы, В такой обстановке Петр Третий, претендовавший на лавры Фридриха II, должен был решительно апеллировать к армии, склонить на свою сторону Кронштадт, но он лишь бесцельно расхаживал по парку, выслушивая советы Мельгунова, Гудовича, Измайлова и других. В четыре часа пополудня он, наконец, принял решение укрыться в Кронштадте, но собирался отплыть туда лишь после получения достоверной информации от посланных в столицу вельмож. Он полагал, что гвардия, сенат и правительство верны ему. Народ любит его. А супруга вот-вот будет молить его о пощаде. Пока же в Кронштадт отправился генерал Петр Антонович Девиер с заданием, удержать крепость за императором и подготовить ее к прибытию Петра. Девиер действовал не лучшим образом. Когда он прибыл в Кронштадт, там еще не знали о столичных событиях. Вместо того, чтобы любыми средствами воздействовать на гарнизон крепости и ее коменданта, генерал-майора Нумерса, Девиер сделал вид, что ничего не случилось». Не обнаружив никаких признаков волнений или непоновения, он отправил в Петергоф донесение о том, что в Кронштадте готовы к приему императора. Рапорт был получен в десятом часу вечера. У Петра мелькнула надежда на спасение. Мелькнула и быстро рассеялась, ибо по отъезде Дивиера в Кронштадте появился адмирал Иван Лукьян Чталызин, с известной нам запиской императрицы. В итоге энергичных действий ему удалось переломить настроение гарнизона и его коменданта. По приказу Талызина гарнизон крепости был собран на комендантском плацу, где с радостью присягнул Екатерине. Об этих событиях император и его свита узнают тремя часами позже. В Петергофе Между четырьмя и десятью часами пополудни нарастала растерянность. У Петра Федоровича обморок сменялся раздражением, а последнее – упадком сил. В седьмом часу он присел на деревянную скамейку, чтобы перекусить, выпить шампанского и бургунского. Вино, видимо, придало ему решительности, и он велел Галштинскому воинству срочно прибыть из Аронии Мбаума в Петергоф. Прибывший отряд в 1300 человек был плохо вооружен и, конечно же, не мог оказать достойного сопротивления превосходящим силам гвардии. Трезвые головы прекрасно понимали бессмысленность сопротивления и уговорили Петра вернуть галштинцев в казармы Ореньбаума. В десятом часу Петр, преодолев колебания, решился отплыть в Кронштадт. Туда из Петергофа, отчалила флотилия в составе фрегаты и галеры. В первом часу ночи, 29 июня, корабли подошли к Кронштадтской гавани. Но вместо ожидаемой торжественной встречи, спущенной на воду недалеко от берега императорской шлюпки, пришлось выслушать грозное предупреждение от караульного с бастиона. Если корабли не отойдут в море, то по ним будет открыт огонь. Император кричал, что он сам и тут, и чтобы его впустили. В ответ Караульный поделился с ним новостью, что у нас нет Петра III, а есть только Екатерина II, и вновь перегрозил стрельбой. Императорская галера взяла курс на аренинбаум А Петр Федорович оказался в глубоком психологическом шоке. В часы нерешительности Петра III Екатерина пыталась закрепить свое положение и лишить супруга свободы действий. Она хотела добиться его отречения от престола, придав случившемуся благопристойный вид. По ее приказу к Петергофу были стянуты крупные силы. Войска общим числом в 14 тысяч человек были разделены на три отряда. Авангардом из гусар и казаков командовал Алексей Орлов. За ним следовала артиллерия и полевые полки. Замыкало шествие гвардия. Возглавляли ее две дамы в блестящих мундирах, ехавшие верхом в сопровождении знатной свиты — фельдмаршала Бутурлина, гетмана Розумовского, генерала-аншефа Волконского и других. Участники похода были уверены — что эта увеселительная прогулка скоро окончится успехом и щедрым вознаграждением. Последняя рота оставила столицу в десятом часу вечера. Отправляясь в Петергов, Екатерина направила сенату указ. «Господа сенаторы, я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам...» я ко Верховному моему правительству с полной доверенностью под стражу Отечества, народ и сына моего». Сенат, получивший предписание непрерывно заседать в ночные часы и информировать императрицу обо всех происшествиях в городе, отправил первый рапорт в два часа ночи, извещая о пребывании наследника в полном здравии и о благополучии в столице. Среди восьми подписей сенаторов на первом месте в рапорте стояли подписи недавних посланцев Петра Федоровича, князя Трубецкова и графа Шувалова. В свою очередь сенат получал известие о продвижении императрицы к цели своего путешествия. В половине третьего ночи Панин сообщил, что «наша всемилостивейшая государыня благополучно марш свой продолжает» и в данное время находится у красного кабачка, куда прибыла в час ночи. Императрица, изнуренная нервным напряжением, разместилась на втором этаже трактира. В Сенате провели тревожную ночь, ибо никто не знал, что творится в стане Петра, и с какой стороны можно ждать удара. Сенаторы сочли, что главная опасность грозится со стороны моря. В случае атаки кронштадтских кораблей столица Оставалась беззащитной. Мы уже знаем, что благодаря усилиям Талызина тревога эта была напрасной. В шестом часу утра 29 июня поход возобновили. В этот час в стане Екатерины не располагали достоверной информацией об обстановке в Бауме и Петергофе. Но на пути из красного кабачка к троице сергиевой пустыни стали появляться многочисленные беглецы из свиты императора, готовые тут же присягнуть его супруги. Дала себе знать и Петр III. В пустынь с посланием от него прибыл вице-канцлер Голицын. У императора еще теплилась надежда помириться с супругой. В несохранившемся собственноручном письме Он признавал свою вину перед Екатериной, обещал исправиться и предлагал полное примирение. Доставив письмо, Голицын тут же присягнул Екатерине и рассказал ей о неудавшейся попытке высадиться в Кронштадте и о растерянности императора. Эти известия дали основание полагать, что судьба Петра III решена. Подтверждением тому стало второе послание Петра, доставленная Екатерине генерал-майором Михаилом Львовичем Измайловым с просьбой о прощении и отказе от своих прав на престол. Вместе с фавориткой Елизаветой Воронцовой и генерал-адъютантом Гудовичем он готов был отправиться в Голштинию и просил лишь о пенсии, достаточной для безбедного существования. По свидетельству императрицы С Измайловым у нее состоялся разговор, вполне характеризующий моральный облик не только этого генерала, но и других присягнувших ей вельмож. «Считаете ли вы меня за честного человека?» — спросил Измайлов у Екатерины. Та дала утвердительный ответ. «Но так приятно быть заодно с умными людьми», — продолжал Измайлов. «Император предлагает отречься от престола». Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны». Екатерина согласилась. И в сопровождении Григория Орлова и князя Галицина Измайлов отправился в Петергоф. На всякий случай Екатерина в записке к Петру потребовала от него, чтобы тот... Удостоверение дал письменное и своеручное об отказе от престола добровольно и непринужденно». Делегация прихватила с собой готовый текст отречения. В нем Петр заявлял о неспособности нести бремя управления страной. «Того ради помыслив, я сам в себе, беспристрастно и непринужденно, Через сие заявляю не только всему российскому государству, но и целому свету торжественно, что от правительства российским государством на весь век мой отрекаюсь. Кроме того, свергнутый император обязался не привлекать посторонних сил для восстановления своих прав на корону. Прибыв в Петергов, Измайлов оставил своих спутников в приемной, а сам отправился к Петру и через несколько минут появился с подписанным актом отречения от престола. Получив его, Орлов и Галицин немедленно отправились в Петергоф, а через некоторое время из Ариниембаума покатила карета с Петром III, Елизаветой Воронцовой, Гудовичем и Измайловым. Как только экипаж пересек границу парка, его окружил усиленный конвой из гусар и конногвардейцев. В первом часу дня Петра и его спутников доставили в Петергов. Выйдя из кареты, бывший император сам отдал шпагу дежурному офицеру, а потом, потрясенный случившимся, лишился речи и упал в обморок. Спустя некоторое время его навестил Панин, которого бывший император просил не разлучать его с фавориткой. Это был последний эпизод самого продолжительного в истории России дворцового переворота. После того, как свергнутый Петр III оказался под надежной охраной, встал вопрос, что с ним делать дальше. В середине 1762 года в России помимо царствующей государыни, оказались сразу два свергнутых императора, представлявших равновеликую опасность для Екатерины II. Если Иоанн Антонович с грудного возраста содержался в строгом заточении и от него тщательно скрывали его происхождение, а также права на престол, то другой свергнутый император – полгода царствовал и знал прелести порядков, при которых любой его каприз мгновенно и безоговорочно исполнялся. Императрица хорошо знала неуравновешенный характер своего бывшего супруга и учитывала возможность непредсказуемых действий с его стороны, способных вызвать потрясение трона. Между двумя узниками Существовало еще одно важное различие. Выражаясь языком того времени, Иоанн Антонович не располагал партией, то есть группой своих сторонников из числа родственников, облагодетельствованных вельмож или недовольных в новом правлении. Влиятельных родственников у Петра III тоже не было, если не считать ненавидимого в России его галштинского дяди Георга, Но лихие головы, способные, подобно Мировичу, пойти на риск ради свергнутого императора, могли объявиться в любой момент. В этих условиях существовали три возможных варианта дальнейшей судьбы Петра Федоровича. Первый – отпустить его на родину, в столь милую его сердцу Галштинью, чтобы отклонить такую возможность, не надо было обладать с предусмотрительностью Екатерины. Свергнутого императора в таком случае почти наверняка превратили бы в марионетку, за которой стояли давние противники России – Пруссия, Швеция, Османская империя и тому подобное. Второй вариант – физическое уничтожение Петра – представлялся самым простым и верным способом решить проблему трех императоров в России. Но эта акция не могла осуществиться без благословения императрицы и почти наверняка нанесла бы непоправимый ущерб репутации Екатерины и без того подмоченной переворотом. Наконец, вариант третий. Держать свергнутого императора в заточении – подобно Иоанну Антоновичу, только в более комфортных условиях. Местом заточения Петра III был избран Шлиссельбург. Уже в первый день переворота, 28 июня, туда отправили генерал-майора Никиту Савина с заданием подготовить лучшие покои для узника. Чтобы избежать превращения Шлиссельбурга в склад для лишенных трона императоров, На следующий день Савину было велено вывести Иоанна Антоновича в Кексгольм. Последнее по времени упоминания о Шлессельбурге относятся ко 2 июля, когда подпоручик Григорий Плещеев доставил туда некоторые вещи Петра Федоровича. С этого времени власти были озабочены не содержанием узника, а его убийством это было сокровенное желание императрицы, конечно же, дошедшее до сознания лиц, охранявших бывшего императора. Поначалу охранники, видимо, уповали на естественную кончину Петра, не отличавшегося крепким здоровьем. Основанием для такого рода мыслей могло стать резкое ухудшение здоровья императора, наступившее сразу же по прибытии в Ропшу из-за переживаний в трагические для него дни. Андреас Шумахер сообщает, при своем появлении в Ропше он уже был слаб и жалок. У него тотчас же прекратилось сварение пищи, обычное проявлявшееся несколько раз на дню, и его стали мучить почти непрерывные головные боли. 30 июня датировано последнее послание Петра III Екатерине, в котором бывший император просил отменить караул во второй комнате и предоставить ему возможность прогуливаться по ней. Еще я прошу, не приказывайте офицерам оставаться в той же комнате, так же, как мне невозможно обойтись с моей нуждой. Курьер с извещением о болезни Петра III прибыл в Петербург только 1 июля. Он передал желание больного, чтобы в Ропшу приехал его лечащий врач, голландец Людерс. Врач отказался, справедливо полагая, что в этом случае ему придется постоянно находиться при узнике в Ропше или в двух местах заточения. Людерс ограничился тем, что выслушал симптомы болезни, нашел их неопасными для жизни и выписал лекарства. 2 июля Екатерина распорядилась удовлетворить все просьбы супруга, за исключением доставки в Ропшу фаворитки Воронцовой. Императрица велела отправить в Ропшу врача Людерса, обер-камердинера Тимлера арапа-нарцисса, а также скрипку и мопсинку-собаку. Впрочем, неясно, понадобилось ли все это бывшему императору, ибо в тот же день Екатерина получила письмо от Алексея Орлова, в котором сообщалось, что Петр Федорович очень занемог и схватила его нечаянное колико, «И я опасен, чтобы он сегодняшнюю ночь не умер» а больше опасаюсь, чтоб не ожил. В циничном послании Орлов не скрывал того, что оставлять бывшего императора в живых крайне опасно. Первая опасность для того, что он все вздор говорит, и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он действительно для нас всех опасен для того, что он иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть. Людерс прибыл в Ропшу 3 июля, когда состояние здоровья узника резко ухудшилось. На другой день к больному приехал еще один врач, придворный хирург Паульсон. О том, что происходило в субботу, 5 июля, данных не сохранилось. Но уже на следующий день Петра Федоровича не стало. В манифесте, обнародованном 7 июля 1762 года, кончина императора объяснена так. В седьмой день после принятия нашего престола Всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр III обыкновенным и часто случавшимся ему припадком геморроистическим впал в прижестокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которого мы одолжены к соблюдению ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключений, опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему нашему прискорбию и смущению Вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею Всевышнего Бога скончался. Что же здесь соответствует истине, а что является чистейшей ложью, призванной прикрыть злодеяния? Действительно, императрица послала к заболевшему Петру врачей. Но показателен факт, что Паульсен был отправлен в Ропшу не с лекарствами, а с хирургическими инструментами для вскрытия тела. Насильственная смерть императора неопровержимо подтверждается абсолютно надежными источниками. 6 июля Алексей Орлов отправил императрице два послания. Первая из них извещала.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 находясь почти совсем уже в беспамятстве, мог сидеть за столом и заспорить с Борятинским. Остается предположить, что мифом является либо смертельная болезнь Петра Федоровича, либо эпизод за столом, во время которого темпераментный князь Федор прикончил бывшего монарха. В обстоятельствах смерти Петра III много загадочного, прояснить которое затруднительно. Так секретарь датского посольства Шумахер писал об убийстве Петра, состоявшемся 4 июля, а не 6, как сообщалось в манифесте. А убийцей назван не Борятинский. Сразу же после увоза этого слуги Маслова Один, принявший русскую веру швед, из бывших лейб Шванович, человек очень крупный и сильный, с помощью некоторых других людей жестоко задушил императора ружейным ремнем. О заранее задуманном убийстве свидетельствует также удаление из робшей камер лакея Маслова. По сведениям Шумахера, Маслов, вышедший в парк подышать свежим воздухом, по приказанию какого-то офицера был схвачен и отправлен неизвестно куда. Случилось это якобы рано утром 4 июля. По версии Орлова, Маслов занемок и отправлен в столицу. Как бы там ни было, но убийцы избавились от лишнего свидетеля. Клавдий Рюльер... Оставил описание реакции императрицы на известие о смерти супруга. Но что достоверно, это то, что в тот же день, когда оно, убийство, произошло, императрица весело принималась за свой обед, когда вдруг вошел этот самый Орлов растрепанный, весь в поту и пыли, с разодранной одеждой, с лицом взволнованным, выражавшим ужас и торопливость. При входе блестящие и смущенные глаза его встретились с глазами императрицы. Она встала, не говоря ни слова, прошла в кабинет, куда он за ней последовал, и через несколько минут приказала позвать туда графа Панина, уже назначенного министром. Она сообщила ему, что император умер, и советовалась с ним о том, как объявить народу об этой смерти. Панин посоветовал дать пройти ночи и распустить это известие на другой день, как будто оно было получено в продолжении ночи. Приняв этот совет, императрица возвратилась в столовую с прежним спокойным видом и также весело продолжала свой обед. На другой день, когда объявили о том, что Петр умер от геморроидальной колики, она вышла, заливаясь слезами, и выразила горечь свою в особом манифесте. В этом красочном и драматичном описании допущена неточность. Известие Екатерине о смерти Петра доставил не Орлов, а кто-то другой. Но для нас важна колоссальная выдержка Екатерины, которую мог проявить только человек, подготовленный к восприятию подобного известия. Причастна ли императрица к убийству своего супруга? На этот вопрос пытались ответить уже Современники переворота. Рюльер, например, заметил, что ему об этом ничего не известно. Напротив, Шумахер давал на этот вопрос категорически отрицательный ответ. Нет, однако, ни малейшей вероятности, что эта императрица велела убить своего мужа. Его удушение вне всякого сомнения... Дело рук некоторых из тех, кто вступил в заговор против императора и теперь желал навсегда застраховаться от опасностей, которые сулила им и всей новой системе его жизнь, если бы она продолжалась. Здесь необходимы два уточнения. Во-первых, рассуждения Шумахера нелогичны. Если заговорщики желали застраховаться от опасностей, то почему такой же опасности не подвергалось главное действующее лицо заговора – сама императрица? Во-вторых, современникам не были известны письма Алексея Орлова, пролежавшие в Екатерининской шкатулке все 34 года ее правления. Конечно же, осторожная императрица не могла дать прямого указания убить своего бывшего супруга. Но и цари-убийцы не осмелились бы совершить акт насилия над экс-императором, если бы не были уверены в своей безнаказанности и в том, что Екатерина в этой смерти прямо заинтересована. Не рискнул бы и Алексей Орлов отправлять Екатерине письма с прямыми намеками – на необходимость лишения жизни Петра Федоровича. Екатерине ничего не оставалось, как сокрыть цареубийство. Теоретически она могла придать гласности подлинные обстоятельства гибели Петра III, назначить следствие и привлечь виновных к суду. Но от этого шага ее удерживали личные причины среди лиц, причастных к перевороту значился и фаворит Григорий Орлов. Обнародовать ропшинские события значило изрядно скомпрометировать императрицу. Официальную версию смерти супруга Екатерина отстаивала вплоть до своей смерти. Даже близкому человеку, одному из первых фаворитов, Станиславу Августу Понитовскому, Она беззаботно излагала всю ту же историю, хотя и с некоторыми подробностями. Его свалил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу. Он был два дня в этом состоянии, за которыми последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав перед тем лютеранского священника. Я опасалась не...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 Описание вскрытия трупа не сохранилось. Отсутствует и медицинское заключение о болезни Петра. В ночь на 8 июля тело покойного доставили в Петербург и установили в Александро-Невской лавре. Бывший император лежал в мундире Голштинского драгуна. Устроителям траурной церемонии не откажешь в проницательности. Мундир покойника символичен. Усопший являлся не российским императором, а всего лишь галштинским герцогом. Шумахер сообщает со слов своего заслуживающего доверия друга. Вид тела был крайне жалкий и вызывал страх и ужас, так как лицо было черным и опухшим, но достаточно узнаваемым и волосы в полном беспорядке колыхались от сквозняка. Всем входившим офицер отдавал два приказания. Сначала поклониться, а затем не задерживаться и сразу идти мимо тела и выходить в другие двери. Наверное, это делалось для того, чтобы никто не смог как следует рассмотреть ужасный облик этого тела. В среду 10 июля 1762 года тело Петра III было предано земле в Благовещенской церкви рядом с могилой правительницы Анны Леопольдовны. Похороны сопровождались еще одним фарсом, разыгранным при участии императрицы. Можно представить, как не хотелось Екатерине участвовать в этой траурной церемонии. Непонятно, как вести себя – то ли изображать вдовью скорбь по поводу преждевременной утраты нежно любимого супруга и проливать обильные слезы, как она делала после кончины Елизаветы Петровны, то ли, напротив, проявить к происходившему полное равнодушие. И в том и в другом случае поведение императрицы подлежало осуждению. Одни упрекнули бы ее в неискренности, другие в бессердечии услужливые царедворцы решили избавить императрицу от неприятных испытаний выдержка из протокола сената от 8 июля информирует нас о случившихся накануне похорон событиях никита иванович панин доложил сенату о намерении императрицы участвовать в похоронах бывшего императора Ибо великодушие ее величество и непамято злобия сердца наполнено надмерную всем приключении горестью и крайним соболезнованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора. Сколько не уговаривали ее панин и Кирилл Розумовский воздержаться от этого шага ради сохранения здоровья, она настаивала на своем. Сенат вынес единодушное постановление просить императрицу, дабы ее величество, шествие свое в Невский монастырь к телу бывшего императора Петра III, отложить соизволило. В конечном счете Екатерину удалось уговорить. Она к удовольствию всех ее верных рабов намерение свое отложить благоволила. Последний акт фарса наполнен мелодраматическими сентенциями. Императрица, согласившись не участвовать в похоронах, стала каяться в этом и упрекать сенаторов, что ее поступок будет осужден всем светом, на что сенат возразил. Присутствие на похоронах сопряжено с опасностью для ее жизни. Солдаты до того раздражены и озлоблены на покойника, что могут в клочья разорвать его тело. Это заставило ее, наконец, уступить настоянием Сената, правда, при строгом условии, что вся ответственность перед Богом и людьми ляжет на Него. Так начиналось 34-летнее царствование Екатерины II. Оно знаменовалось многими замечательными деяниями, оставившими заметный след в истории страны. Но вошествие на трон не украшает имя императрицы. Глава II. На непрочном троне. Первые два-три года царствования Екатерина напряженно искала пути утверждения на троне, проявляя при этом крайнюю осмотрительность и осторожность. Она еще не освоилась с новой для себя ролью и либо продолжала притворять в жизни политику, намеченную в предшествующее время, либо завершала ее. Отдельные новшества императрицы носили частный характер и пока еще не давали оснований относить царствование Екатерины к разряду выдающихся явлений в отечественной истории. Позднее, а именно в 1769 году, когда ее положение на троне стало достаточно прочным и ей, как казалось, ничто не грозило, она мрачными красками обрисовала положение страны в год своего вступления на престол. Финансы находились в запущенном состоянии. Отсутствовали даже сметы доходов и расходов. Армия, пребывавшая за пределами России, восьмой месяц не получала жалования. Некогда грозный военно-морской флот был запущен. Крепости разрушились. Торговля находилась в упадке вследствие того, что была продана на откупы частным лицам. Народ стонал от произвола и лихаимства приказных служителей. Повсюду царили притеснения и неправосудие. Тюрьмы были переполнены колодниками. В неповиновении заводовладельцем пребывали 49 тысяч приписанных крестьян, а помещичьих и монастырских в непослушании. 150 тысяч. Стремясь оттенить положительные результаты своего семилетнего правления, императрица, разумеется, сгустила краски, но не настолько, чтобы считать ее характеристику положения страны совершенно недостоверной. Более того, Екатерина умолчала о двух главных своих бедах, несколько лет лишавших ее покоя. Первая из них состояла в насильственном овладении престолом, права на которые у нее отсутствовали совершенно. Вторая беда состояла в наличии трех законных претендентов на престол в лице двух свергнутых императоров и законного наследника, сына Павла Петровича. Правда, от свергнутого супруга удалось избавиться уже через несколько дней после переворота. Сын Павел... Серьезной угрозы не представлял, ибо восьмилетний ребенок не имел опоры ни в гвардии, ни среди вельмоши придворных. Самым опасным претендентом Екатерина справедливо считала томившегося в Шлиссельбургской крепости 22-летнего Иоанна Антоновича. После эйфории, сопровождавшей двухдневное триумфальное шествие Екатерины к трону, наступили будни. И императрицу преследовала навязчивая мысль доказать подданным не только полезность, но и крайнюю необходимость переворота, убедить современников, что предшествовавшее царствование вело страну к гибели, смыть пятно дважды совершенного ею насилия, свержение Петра, а затем и его убийство. Первую попытку императрица предприняла в манифесте 6 июля 1762 года. Манифест содержал критику в адрес супруга, но в нем отсутствовала программа действий нового правительства. Точнее, она имелась, но была изложена в столь общей и туманной форме, что позволяло толковать ее кому как заблагорассудится. «Императрица» торжественнейшее, обещала руководствоваться такими установлениями, которые бы обеспечили соблюдение доброго во всем порядка, целостность империи и нашей самодержавной власти. Сказанное выше не вселяло в Екатерину уверенности в своем будущем. Свидетельств тому, исходивших как от императрицы, так и от современников, великое множество. Английский посланник Бекингем доложил 6 октября 1762 года, что императрица вполне сознает затруднительность своего положения и употребляет все средства для приобретения доверия и любви подданных. У французского посланника Бритейля сложилось аналогичное впечатление – Ему доводилось наблюдать, как Екатерина проявляла тяжелую заботу, чтобы понравиться всем. Общий вывод бретели таков. Боязнь потерять то, что имела смелость взять, ясно и постоянно видна в поведении императрицы. Непрочность положения признавала и Екатерина. Через несколько дней после переворота она обещала принцу Антону Ульриху Брауншвейкскому, находившемуся в заключении в Холмогорах, предоставить свободу, то есть право беспрепятственно выехать из России. Что касается детей его, в том числе и Иоанна Антоновича, то их, сообщала императрица, «освободить она не может» пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли. Она сама осознавала необходимость угождать, лавировать, приспосабливаться, совершать поступки, противоречившие ее убеждениям, унижавшие ее честолюбие. Императрица не кокетничала, когда, вспоминая пережитое, после переворота, внесла в свои записки следующие слова. «Положение мое таково, что мне приходилось соблюдать большую осторожность и прочее. И последний гвардейский солдат, глядя на меня, говорит себе, «Вот дело рук моих!» Одной из первых своих акций Екатерина отметила тех, кому она была обязана троном. Лично ею составленный список пожалованных открывали братья Орловы, Григорий, Алексей и Федор, которых она возвела в графское достоинство, наградила селом Ильинским, населенным 2929 душами мужского пола и 50 тысячами рублей.